После можешь принять яд. Мне нравится Теодор Фонтане. Теодор Фонтане немецкий писатель и поэт, наиболее заметный представитель реализма в немецкой литературе XIX века. Еще в школе, пока некоторые из моих приятелей коллекционировали тетради с Микки Маусом, я читал произведения Фонтана и, конечно, сэра Артура Конан Дойла. Я любил последнего за его гениального Шерлока Холмса. Детективы и мыслители рационалиста с блестящим аналитическим умом. А в текстах Фонтаны меня восхищает магия языка. Она трогает меня и по сей день. И как же рад я был, когда в одной из его работ обнаружил небольшой экскурс в судебную медицину. Правда, всего лишь крошечное упоминание, но оно так чудесно вписывается в сферу моих профессиональных интересов, которые меня по-настоящему завораживают. Яды В своём романе Штехлин фонтана использует ядовитую наперстянку как символ приближающейся смерти. Дубслов поднес маленькую бутылочку к свету и накапал предписанное количество в ложку с водой. Он принял жидкость, причмокнув губами, словно знаток, пробующий новый сорт вина. Потом кивнул и сказал: "Ну, Энгельке, началось наперстянка". В природе яды нередко существуют в приятных формах, в красивых цветах, таких как наперстянка, ракитник и аконит, или в грибах, скажем, мухоморе, чью яркую шляпку видно издалека. Все виды наперстянки ядовитые растения, которые содержат сложенные гликозиды, главным образом в листьях, оказывающие сильное действие на сердце. Ракитник содержит алкалоид цитизин, повышающий кровяное давление и учащающий дыхание. В семенах и зеленых частях растения содержится алкалоид спертеин. Во всех частях растения аконит содержится аконитин, нейротоксин, обладающий судорожно-пролитической действием. Из фауны нам известно, например, красивая огненная саламандра, шершень и гадюка. А в путешествиях важно держаться подальше от самой смертоносной из всех медуз, морской осы, а также от змей таких, как черная мамба или синекольчатова осьминога. Яды могут представлять опасность как на далеких пляжах, так и дома в саду. Для судебных экспертов отравление, интоксикация представляет собой особую проблему, поскольку при внешнем осмотре умершего можно только предположить факт отравления. Часто при наличии явных запахов спирта, горького миндаля, что свидетельствует об отравлении цианистым калием, или запаха лука, свойственного защитным веществам растений. Во время вскрытия эти ароматы обычно становятся ещё более интенсивными. В редких случаях у трупа также обнаруживаются заметные изменения цвета, такие как ярко-красные трупные пятна. Тогда мы знаем, что этот человек умер от отравления угарным газом. Угарный газ CO не имеет цвета и запаха, и о нем я могу только предупредить. Отравление угарным газом одна из самых распространенных форм отравления со смертельным исходом. Такая опасность угрожает людям с тех пор, как они начали использовать огонь в своем быту. Угарный газ убивает незаметно, и с этим, к сожалению, ничего нельзя сделать. Как судмедэксперт, я неоднократно имел дело с жертвами, которые умерли по причине неисправного газового нагревателя, неграмотного обращения с угольным грилем или забившегося дымохода. Судмедэксперты всегда приезжают слишком поздно, кричат некоторые циники. Но судебная медицина это еще и профилактическая медицина. Ведь если истинная причина смерти не будет тщательно исследована, Это может привести к новым бедам в дальнейшем. Подобное трагическое событие случилось с одной пожилой супружеской парой. Сначала скончался муж, а следом жена. Никто из них не подозревал, что может отравиться угарным газом. Тот факт, что их мёртвые тела лежали рядом в постели, не показался чем-то подозрительным. Прибывший врач, выдавший свидетельство о смерти, вероятно, не знал о чётких признаках отравления угарным газом в виде ярко-красных трупных пятен. Так смерть продолжила своё чёрное дело. Дети тех супругов приехали на похороны и ничего не подозревая, легли спать в их спальне. И они тоже надышались угарным газом. У меня перед глазами всё ещё стоит образ двух молодых людей, которых мы нашли мёртвыми в двуспальной кровати их родителей. Хотя профессионально натренированные органы чувств судебных играют важную роль, Для постановки надежного диагноза все же необходимы результаты химико-токсикологического исследования. Для этих целей у нас есть токсикологическая лаборатория. Помимо морга и помещений для проведения вскрытий, самой большой рабочей зоной является лаборатория. И это хорошо, потому что предположения об отравлении приходится проверять во многих случаях. Наша лаборатория в Гамбурге также проводит обследование людей, поступающих в больницу с симптомами отравления. Делается это для того, чтобы точно идентифицировать действие яда с помощью лабораторных химикатов и ввести подходящее противоядие антидот. Классический пример отравление героином, при котором опасность для больного может быть устранена с помощью антидота налоксона. Но большую опасность представляют не только наркотики, подобные героину. Приём метадона, которым его замещают многие наркоманы, может иметь удручающие последствия вплоть до летального исхода. Метадон применяется в ряде стран в рамках заместительной терапии употребления тяжелых наркотиков как заместитель героина. Метадоновая программа. По причине медленной скорости введения метадона из организма контролировать его терапевтическую дозу очень сложно, что обусловливает риск частых передозировок. При передозировке могут присутствовать такие осложнения, как угнетение дыхания, отёк, подавление кровообращения. Гипотензии и гиперкардии вплоть до остановки сердечной деятельности, отек легких, спазм сфинктера мочевого пузыря, острая почечная недостаточность, гипоксическое поражение головного мозга, нарушение сознания вплоть до комы. Тяжёлые проявления передозировки метадона, такие как остановка сердца, могут привести к смерти. Как это часто бывает с активными веществами, все зависит от дозировки. Как показывает опыт, чем меньше привыканий и чем ниже масса тела человека, сем выше вероятность смерти. Смерть маленькой Шанталь, которую можно было предотвратить. Особенно ужасным случаем, которого можно было избежать, является отравление метадоном одиннадцатилетней Шанталь. Причем, чтобы спасти жизнь девочки, многого не требовалось. Легкомысленное употребление некоторыми людьми опасных наркотиков, за которые невинному молодому человеку возможно придется поплатиться жизнью, вызывает у меня гнев и глубокую печаль. С родителями наркоманами короткая жизнь Шанталь не была беззаботной. Когда в 2008 году она попала в приемную семью, те не сообщили в соцслужбу, что также имеют наркотическую зависимость и в течение нескольких лет употребляют метадон. В семье, проживавшей в гамбург Вильгельмсбурге, был еще один приемный ребенок и двое биологических детей. 16 января 2012 года Шанталь нашли мёртвой в ее постели. У некоторых людей в Германии сложилось впечатление, что в Гамбурге особенно много детей умирают насильственной смертью, но дело обстоит как раз наоборот. Скорее здесь интенсивно исследуют причины смерти ребенка. Мы проводим компьютерную томографию и вскрытие каждого трупа, чтобы выяснить, почему жизнь маленького человека прервалась. Были ли допущены фатальные ошибки? И если это так, мы хотим извлечь из них урок, чтобы нечто подобное никогда не повторилось. Шанталь умерла при обстоятельствах столь же драматичных, сколь и печальных, чего никоим образом не должно было случиться. Но смерть Шанталь вызвала множество структурных изменений. Например, в органах социального обеспечения был создан отдел по контролю за работой ведомств по делам молодежи и социальных служб. Кроме того, было оговорено, что каждый, кто хочет взять на воспитание ребенка, обязан предъявить справку о состоянии здоровья, включая результаты теста на наркотики. Для Шанталь эти меры были введены слишком поздно. После смерти девочки полиция начала расследование случившегося. В квартире приемных родителей сотрудники обнаружили таблетки метадона, принадлежавшие отцу. Позже приемным родителям были предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности и нарушении обязанностей по уходу за ребенком. 51-летний мужчина и его жена, которая была на 4 года моложе его, много лет употребляли наркотики и использовали метадон в качестве заменителя. На суде они утверждали, что хранили свои таблетки в безопасном и недоступном для детей месте в гараже. Они высказали подозрение, что Шанталь получила смертоносный метадон от своего биологического отца, когда она была у него в гостях. Оба приемных родителя выразили глубокое сожаление по поводу смерти Шанталь. "Для меня смерть Шанталь это худшее наказание", сказал приемный отец. На самом деле, Шанталь приняла таблетку метадона, думая, что это лекарство от тошноты. 11-летнюю девочку вырвало, а вскоре она потеряла сознание. В ходе судебно-медицинской экспертизы удалось установить, что ее смерть длилась несколько часов. Девочку удалось бы спасти, если бы кто-то вовремя обратился за медицинской помощью. Однако в процессе выяснилось, что девочка осталась одна, хотя и чувствовала себя плохо на протяжении нескольких часов. Приёмная мать отсутствовала, но объяснила Шанталь по телефону, какие лекарства принять, чтобы тошнота прекратилась. Домой женщина не вернулась. Приемный отец утром дважды заходил к девочке, но вскоре перестал за ней присматривать, решив, что Шанталь очень крепко спит. Я думал, что ей нужен отдых, оправдывался он в суде. Так 11-летняя девочка умерла, не приходя в сознание. Приговор был оглашен 5 февраля 2015 года. Приемную мать приговорили к 8 месяцам, а приемного отца к одному году лишения свободы за непредумышленное убийство путем бездействия. Оба приговора были условными с испытательным сроком. Суд оправдал обоих подсудимых по обвинению в нарушении обязанности по уходу, поскольку не имелось никаких доказательств отсутствия присмотра за ребенком. Халатное отношение обвиняемых стало причиной смерти Шанталь, огласил судья приговор. Смерть девочки была не несчастным случаем, а систематическим недосмотром, за который несут ответственность оба приемных родителя. Нарушение обязанностей по уходу привело к смерти ребенка. Судья подчеркнул, что по многолетнему опыту употребления наркотиков пара не могла не знать об опасности метадона. Они знали, что даже одна таблетка опасна для жизни ребенка. и по крайней мере одна из этих таблеток лежала на кухне. Пара могла бы использовать простые методы для безопасного хранения метадона, например, закрывать их в аптечке. При ответственном хранении Шанталь не добралась бы до таблеток и следовательно не погибла бы. Вам придется жить с осознанием того, что вы несете ответственность за смерть Шанталь, обратился судья к обвиняемым. Перестаньте жалеть себя, найдите правильное отношение к своей вине, только тогда вы сможете обрести покой и смириться. Процесс по делу Шанталь привлек внимание общественности к метадону. Мне известно, что это лекарство используется в рамках заместительной терапии для наркозависимых и в идеале призвано помочь им однажды отказаться от наркотиков. В этом отношении метадон является экзотикой среди опасных веществ. Его опасное действие не предполагается. Слушай также главу Велизеву вместо дьявола. Совершенно иначе ситуация обстоит с токсинами, специально используемыми как орудие убийства. Никаких явных повреждений вроде ножевого или огнестрельного ранения не остается. никакой крови. Злоумышленники надеются, что их преступление не раскроют. И действительно, В прошлом отравители часто оставались безнаказанными. В частности, мне приходит на ум серия убийств в Англии в конце 20 века, когда семейный врач Гарольд Шипман убил нескольких своих пациентов. Шипмен имел прочную репутацию надежного и самоотверженного врача, поэтому многие пациенты даже включали его в свои завещания. Отправляя своих жертв в загробный мир посредством введения смертельной дозы героина, он получал наследство, но в конце концов его схему раскрыли. И в 2000 году Шипман был приговорен к 15 пожизненным заключениям по 15 пунктам обвинения в убийствах. 13 января 2004 года Шипман повесился в своей тюремной камере. Реальное количество совершенных им убийств оценивают в 250 человек. Несмотря на серию убийств Шипмана, я считается типичным оружием женщин. И, конечно же, примеров, подтверждающих это, предостаточно. Так мне запомнился случай, когда женщина подмешала высокотоксичный пестицид тиафос своему мужу в пиво. Тиафос применяет в качестве инсектицида, представляет собой густую маслянистую жидкость темно коричневого цвета с неприятным чесночным запахом. Она знала о привычке супруга первым делом в конце дня делать большой глоток пива прямо из бутылки. В тот вечер, отпив немного из бутылки, он пожаловался, что пиво не вкусное, и потребовал новую бутылку. Через 10 минут он корчился в конвульсиях и в итоге умер. Впоследствии его жена была осуждена за убийство. Использовав тиофос в качестве яда, преступница выбрала простой путь подмешивание токсичного вещества в еду и напитки. Для этого особенно хорошо подходят блюда с большим количеством приправ, но есть и такие яды, которые практически не имеют вкуса и неразличимы визуально. Но даже они не скроются от наблюдательного взора судебной медицины потому что современная аналитика отличается обилием ухищрений. Сегодня токсикологи могут обнаружить практически любое вещество даже в самых ничтожных концентрациях. В этом отношении отравители больше не имеют преимущества и могут быть осуждены так же, как и любой другой преступник.